Глава 14. В самое запретное место, куда их раньше никогда не пускали, троих вождей позвали впервые. Огромный укрепленный лагерь египтян, который по своим размерам не сильно уступал городу, который они взяли недавно, остановившись ровно для того, чтобы его переработать. Убийства, к удивлению Хабиру, были не сильно популярны среди египтян, но обвинить их в излишней доброте ни у кого из них не поворачивался язык. Перед глазами все еще вставали забитые до смерти палками их собственные воины, нарушившие приказ, или качающиеся на ветру трупы без кожи тех, кто решил сопротивляться могущественному египетскому царю. Расправлялись чужаки без малейшей жалости к тем, кто вставал у них на пути. Но к обычным жителям почему-то было другое отношение. Их всего лишь угоняли в рабство. Правда, настолько организованно и быстро, что Хабиру поражались такой четкой организацией процесса. «Как думаешь?» «Как выглядит египетский царь?» — тихо спросил один вождь у соседа. «Про него столько слухов и сплетен ходит, что у меня порой колени трясутся». «Зря!» — хмыкнул другой вождь. «Вспомни, сколько мы этих местных князей и царей потрошили. Наверное, такой же старый, мелкий и худой заморож. Хотя нужно дать должное, воины у него отменные». Внезапно их остановили, а тот важный военачальник, что их вел, сказал переводчику и тот перевел, показывая рукой на далекий высокий шатер. «Господин Минмас говорит вам посмотреть туда», — сказал переводчик. «Там находится великий царь Египта Менхиперра». Вожди переглянулись, не поняв к чему эти слова, поскольку до самого шатра было еще шагать и шагать. Отсюда фигурки людей-то было трудно разобрать, не говоря уже про все остальное. «Господин Минмос приказывает вам встать на колени», — продолжил говорить переводчик. Вожди забеспокоились, — но только они попробовали посмотреть назад, как тут же охрана, что их сопровождала, достала мечи, и им пришлось подчиниться. «Господин Минмас говорит, что вы, если хотите жить, не должны шевелиться», продолжил говорить переводчик, и затем сам удивленно посмотрел, как один из легионеров подошел к коленопреклоненному вождям Хабиру и поставил им на головы каждому по яблоку. «Эти египтяне совсем и на голову», тихо сказал на своем языке вождь, обращаясь к другому. «Господин Минмас предупреждает, что если вы шевельнетесь, царь может и промахнуться», предупредил их переводчик. И тут вожди поняли, что в них, возможно, кто-то сейчас будет стрелять. Не успели они удивиться, как внезапно в лицо им ударили сильные потоки ветра, а с голов вздуло яблоки, раскидав их остатки вокруг. Переводчик, сам открыв рот от удивления, показал им на землю вокруг них. Когда вожди повернулись, они увидели, что остатки разлетевшихся на части яблок, которые только что были у них на головах, лежат на земле. А огромные стрелы, по размерам больше похожие на небольшие дротики, глубоко застряли в столбе стоящего за ними шатра. Глаза у вождей полезли на лоб, а стоявший рядом военачальник хмыкнул и сказал на египетском краткую речь, которую тут же разъяснил переводчик: Господин Минмас говорит, чтобы вы в разговоре с Его Величеством думали о том, что говорите. Особенно учитывая тот факт, что наш царь может метко стрелять не только по яблокам. Ошарашенных произошедшим вождей вежливо пригласили встать на ноги и пройти дальше. И вскоре они увидели огромный навес, под которым стояли четыре богато одетых и вооруженных египтянина. А также еще один, огромный в размерах молодой крепыш, который был шире двух вождей, если бы он стал рядом с ними. Крепыш сидел на единственном большом необычном стуле, и рядом с ним стояли огромный лук и колчан, в котором находились знакомые по оперению стрелы. Сглотнув ком в горле, они по знаку переводчика опустились на колени. Кто здесь египетский царь, можно было уже даже не сомневаться. Его Величество рад приветствовать своих союзников, которые, не щадя своего живота, помогают остреблять разбойников и мародеров на дорогах его царства. Сидящий на коленях рядом с ними переводчик быстро перевел слова, которые спокойным тоном произнес крепыш. «Мы преданно служим великому царю, нашему господину!» У одного из вождей прорезался голос. «Его Величество убежден, что так будет и дальше, даже когда он уйдет из Ханаана», перевел юноша. Если вы будете и дальше служить ему, то вам в Тире будет выплачиваться ежемесячное удовольствие, а также призы за головы бандитов, которые мешают жить мирным людям. Для этого вам вскоре дадут подписать договор, где будут оговорены условия вашей работы на его величество, а также его ответственность за своевременную оплату ваших услуг». «Конечно, мы готовы служить его величеству всю свою жизнь», — быстро ответил еще один, прося Толмача быстрее перевести свой ответ. «Его величество также говорит, что вскоре сюда прибудут меджаи» которые возьмут вопросы безопасности в свои руки, пока князья не будут в состоянии делать это самостоятельно. Но его верным слугам Хабиру не стоит тревожиться на этот счет, поскольку врагов его величества очень много, и славные воины ему нужны всегда. Поэтому что вожди думают насчет того, чтобы на время отправиться на Синай и немного поубивать там за деньги плохих людей? «Мы согласны, мы преданные воины великого царя», — тут же согласились все три вождя на такое заманчивое предложение. С золотом у египтян проблем никогда не было. В этом они уже успели не раз убедиться. Его величество рад, что достиг взаимопонимания с бесстрашными всадниками, сказал переводчик. Завтра вы узнаете подробности этой операции. А пока его величество в честь знакомства дарит бесстрашным всадникам Хабиру подарки. Легионеры вынесли три сундука и поставили их перед вождями. Открыв их, они показали, что внутри лежат три одинаковых комплекта вооружения, такие же, какие имелись на каждом воине в этом лагере. «И, конечно, его величество не может не добавить золота на развлечение таким доблестным воинам», прокомментировал переводчик, когда вышли три человека, одетых не по-военному, и, раскрыв три тяжелых кошеляк, которые едва дотащили, стали высыпать с веселым звоном монеты внутри каждого из сундуков. Глаза вождей Хабиру стали размером с тарелку, а от восхищения у них запершило в горле. Ну и последнее. Переводчик сам едва смог отлипнуть завораживающего зрелища перетекания золотых монет из кожаных мешков в деревянные ящики. Его величество говорит о том, чтобы вы хорошо запомнили сегодняшний вечер, а также то, что если вы не видите царя, это совсем не говорит о том, что он не видит вас. Вспомнив о разбитых на части яблоках, все трое быстро закачали головами и стали заверять, что все прекрасно поняли и рады служить великому царю Египта. На этом аудиенция у его величества окончена. Переводчик перевел слова их провожатого. Вас проводят за стену лагеря. Потрясенных увиденным вождей действительно проводили за ворота, и даже донесли подаренные сундуки, поставив их за ними, после чего деревянные ворота закрылись, отрезая от того необычного места, в каком они недавно побывали. Их сразу обступили приближенные и дружина, ожидавшие вождей на этом месте, и когда один откинул крышку, возглас восхищения разлетелся на сотни метров вокруг. «А ну, закрой!» Вождь тут же выхватил кинжал, висевший за поясом одного из своих людей, и быстро захлопнул деревянную крышку, поскольку алчущие взгляды всех вокруг обратились на золото. «Я просто хотел посмотреть, вождь!» Тут же тот, кто это сделал, стушевался и спрятался за спины других людей. «Думаю, нам стоит поговорить, братья». Один из вождей обвел взглядом двух других, и те согласились. Всего одна встреча целиком перевернула их мировоззрение. Настолько богатых людей они еще никогда не встречали в своей жизни. Египетский царь и правда был достоин того, что его воины ему поклонялись словно богу. «И рассказать другим вождям о предложении египетского царя», — согласился с ним первый, ощупывая голову и боясь, как бы огромная стрела не прилетела к ним и сюда. Его жест поняли только два других вождя, которые были с ним, остальные недоуменно переглянулись. «Идем, нам и правда есть о чем поговорить со старейшинами», закончил разговор второй вождь, показывая своим воинам забрать его сундук. «Новый лук, его величество, просто чудовищен!» — пыхтел Танини, затаскивая его вместе с колчаном в шатер. «Какой идиот придумал подарить такого гиганта? Я его вместе с колчаном едва поднять могу!» «Мои новые подданные!» — отмахнулся я от его нытья. «Нужно же чем-то задабривать своего царя!» «А мне показалось, мой царь, что они подарили его с целью посмеяться над твоим величеством!» — задумчиво заметил у столба Хоппи. «Что мой царь не сможет его даже натянуть!» «Да?» искренне удивился я. Тогда понятно, почему они попадали в обморок, когда я попросил их встать у мишени с яблоком на голове. Новая забава твоего величества пугает всех, согласился со мной примепил. Но справедливости ради, нужно отметить, она обладает чудовищным воспитательным эффектом. Те, кто подарил твоему величеству этот лук, теперь вряд ли думают о том, что это была хорошая идея, согласился с ним Танини. Один князь даже обгадился от испуга. Эти сегодняшние были хотя бы покрепче животами. «Главное, что тот князь теперь самым первым шлёт мне провизию», — хмыкнул я. «Этого мне достаточно». «Вожди Хабиру, кажется, тоже были весьма впечатлены умением твоего величества». Парень поместил лук с колчаном на место и облегченно выдохнул, вытерев пот со лба. «Может, потренировать парня, мой царь?» — предложил помощь Хопи. «Как раз занимаюсь сейчас новичками». Я задумчиво оглядел тщедушную фигуру Тонини, а он побелел от испуга. «Не будем над ним так сильно издеваться», — а то еще яда мне в еду подсыплет», — отказался я. «Мой царь!» Тонини тут же яростно возмутился. Эта иудейка своими сладкими речами обманула меня, а то бы я не подпустил ее к еде и на полет стрелы». «Не волнуйся, меня она тоже провела». Я поднял руку, успокаивая его. «Использовала на мне все свое женское коварство». «Только коварство, мой царь?» Сально улыбнулся танини явно намекая на мой секс с ней. «Пора тебе, наверное, наложницу подарить», — задумчиво сказал я. Помнится, среди тех трехсот хетских женщин были весьма старые и страшные. Парень заломил руки, умоляя меня не губить его молодую жизнь. И только по нашим улыбкам с Хоппи понял, что мы снова над ним подшучиваем. «Пойду готовить одежду и иду твоему величеству», — пробурчал он обиженно. Низко поклонился и вышел из шатра. Я посмотрел на Примепила. «Нам отдали несколько сотен заложников, среди которых я видел весьма красивых девушек. Неужели ни одна не заинтересовала его?» «Боюсь, мой царь наш мальчик уже влюблен, тонном бабки сплетницы ответил мне огромный нубийц. «Да? И кто же эта счастливица? Почему я не в курсе?» — удивился я. «Помните, мой царь, ту хетскую царевну, что нашли в брошенном шатре первого царя Миттани в битве при холмах-близнецах», — сказал Хоппи. «А, ту красавицу, про которую небомон сказала?» Я прищурился, вспоминая дословно. «Тупая доска, два соска и жопа». Но, справедливости ради мой царь, госпожа Небомон почти обо всех красивых молодых девушках, так сказала, напомнил мне примепил, весьма уважительно говоря о новом тирском главе города, зная, что я очень ценю ее. Я сам помнил, что положил на ту хетку глаз, настолько она мне понравилась. Но потом влюбленность в иудейку все перекрыла. Я погладил подбородок. Для меня она пусть и была красивой, но лишь очередной наложницей, а у парня стала похоже первой любовью. «Попроси кого-то из военачальников отправить письмо не через Танине в поместье», распорядился я, приняв решение. «Пусть ее отправят к Хейре, и та ее обучит всему, что приличествует знать египетской наложнице. Ну и языку, конечно, пусть научат, чтобы могла разговаривать с нашим мальчиком». «Хотите сделать парню царский подарок, мой царь?» удивился Хопи. «Она же царская наложница из царского рода. А он хоть и из хорошей семьи, но явно до ее статуса не дотягивает». «Ну, кому-то за поход звание примепило, кому-то красивую бабу царских кровей». Я пожал плечами. «В принципе, я могу вас поменять местами». «Мой царь, я не готов пожертвовать столь многим ради женщины». Низко поклонился мне он, а солдаты охраны по бокам шатра тихо зажали. Он молча показал им кулак. «Ладно, хватит языками чесать». Я стал серьезным. «Принеси мне последнюю пачку писем, что прибыли сегодня. Закончу, и пора переодеваться». «Слушаюсь, мой царь». Хоппи тут же настроился на рабочий лад, бросившись выполнять приказ.